Глава 10. Лияно-эстакадо, или столбовая равнина, царство охотников, один из самых своеобразных уголков великих американских равнин. Это уединенное степное плоскогорье, по очертаниям напоминающее баранью ногу, возвышается над всей округой почти на тысячу футов. Она тянется с севера на юг на 400 миль, а ширина его в самом широком месте едва достигает 300 миль. Это пространство почти равное всей Ирландии. Оно не похоже на остальную прерию, и само одно неоднородно. На севере засушливая степь простирается на 50 миль. Местами не встретишь ни деревца, а местами растет чахлая, низкорослая акация. Здесь встречается два вида ее. Степь кое-где рассекают суровые, непроходимые ущелья глубиной до тысячи футов. Крутые отвесные стены их совершенно неприступны. На дне между ними изредка попадаются неглубокие озерки, а среди скал и по крутым склонам лепятся чахлые кедры. Проникнуть в эти глубокие расселины, в эти каньоны или перебраться через них можно лишь в определенных местах, и такие переходы нечасты, их разделяют десятки миль. На плоскогорье порою на сотни миль тянутся совершенно ровные пустынные земли, и грунт здесь такой плотный, словно его нарочно утрамбовали. А местами раскинулся зеленый ковер трав. Разрослись акации. Кое-где путешественник увидит неглубокие впадины, наполненные водой. То совсем маленькие, то побольше. Есть и настоящие невысыхающие озерки. Их берега заросли осокой. Почти во всех этих озерках Вода в той или иной степени насыщена солями. В одних она сернистая, а в других совсем соленая. После сильных дождей озер становится больше, и вода в них почти пресная. Но дожди в этом необитаемом краю редкость, и во время длительных засух почти все озерки исчезают. В южной части Ильяну-Эстакаду Почти не увидишь ровных пространств. На добрые пятьдесят миль с севера на юг протянулась широкая, чуть не в двадцать миль шириной, полоса песчаных холмов. Это груды белого песка. Они вздымаются, то грядами до ста футов вышиной, то отдельными конусообразными вершинами. Нигде ни деревцы, ни куста, ни травинки. Ничто не нарушает их мягких очертаний. Ни одно яркое пятно не оживляет их однообразной белизны. И самое поразительное, поистине загадка для геолога, что среди этих холмов, даже на самых высоких гребнях, встречаются водоемы, озерки, и вода в них бывает не от случая к случаю, не только после дождей. Тут растет камыш, тростник, кувшинки. Значит, эти озерки не пересыхают и не иссякают. А казалось бы, можно ли найти более неподходящее место для воды? Такие дюны встречаются и на берегах Мексиканского залива, и на Европейском побережье. И там это не трудно объяснить. Но существование их здесь В самом сердце материка, иначе как загадкой природы, не назовешь. Этот песчаный пояс можно пересечь в одном или двух местах. Но лошади на каждом шагу вязнут по колено. И не будь здесь воды, опасно было бы пускаться в такое путешествие. Где же находится Льяна Эстакадо? Разверните карту Северной Америки. вы увидите большую реку, которую называют Кеннедиен. Она берет начало в скалистых горах. Сперва течет на юг, потом на восток, пока не сливается с Арканзасом. Поворачивая к востоку, река огибает северный край этого плоскогорья. Кое-где она омывает его отвесные стены, а в иных местах отступает далеко в сторону, и тогда с берега эти стены можно принять за горную гряду. Путешественники нередко совершают эту ошибку. Западная стена Льяну-эстакаду более отчетливо. У истоков Кеннеди начинается еще одна большая река — Пекас. Если верить карте, она тоже течет на юг. Но это не совсем точно. На протяжении нескольких сот миль Пекас заметно отклоняется к востоку и лишь потом направляется к югу, где впадает в Рио Гранде. Пекас омывает все западное основание плоскогорья, которое преграждает ему путь, и вместо того, чтобы течь на восток, как все другие степные реки, берущие начало в скалистых горах, Пекас отклоняется к югу. Восточная граница Плоскогорья не столь определённа, но некоторое представление о его очертаниях можно получить, если знать, что граница эта проходит в каких-нибудь трёхстах милях от Пекуса и пересекает истоки Ошто, Ред Ривер, Брасус и Колорадо. Все эти реки И их многочисленные притоки берут начало на восточных склонах льяну эстакаду и быстрые воды их рассекают плоскогорье на огромной фантастической формы массивы. На юге плоскогорье суживается и, постепенно понижаясь, переходит в долины многочисленных небольших речушек, которые вливаются в низовье Рио-Гранде. В этом своеобразном краю никто не живет. Даже индейц никогда не задерживается тут надолго. Он останавливается лишь на несколько часов, чтобы отдохнуть после перехода. Но в иных местах и он, привыкший к голоду и жажде, не осмелится пересечь плоскогорье. Переход через Льяну эстакаду очень опасен. И на всем ее протяжении 400 миль. Лишь в двух местах путешественники могут пересечь ее, не рискуя жизнью. Опасность кроется в недостатках воды. Травы здесь изобилие. Но в иное время года даже на хорошо известной дороге на протяжении 60-80 миль невозможно добыть ни капли воды. В давние времена... Один из этих переходов, соединяющий Санта-Фе с Сан-Антонио-де-Бехар в Техасе, назывался Испанской тропой. Чтобы странники не сбились в пути, кое-где поставлены были вехи, столбы. Отсюда и название всей местности. Бальяна и теперь мало кто проезжает. Там можно встретить Лишь мексиканских охотников на бизонов, да индейских торговцев. Кмантеросов. Поселенцы Новой Мексики пускаются в путь небольшими партиями и охотятся на бизонов, либо торгуют с индейскими племенами, кочующими в восточной части плоскогорья. И охота, и торговля не очень-то прибыльны, но и этого довольно людям особой породы. тем, кого случай или призвание заставили столь опасным и необычным способом добывать хлеб насущный. Эти жители мексиканской окраины очень напоминают охотников и обитателей англо-американских лесных поселений, расположенных на границе. Однако у мексиканцев иное оружие, одежды, иные способы охоты, снаряжение охотников на бизонов. Как и лесного бродяги, очень простое. Охотится он верхом на неплохом, а иногда и превосходном коне. Вооружен луком и стрелами, охотничьим ножом и длинным копьем. Огнестрельного оружия он, как правило, не признает. Бывают и исключения, но они редки. Важная часть его снаряжения – лассо. Что касается торговли, запас товаров у него невелик. Обычно на каких-нибудь 20 долларов не больше. Несколько мешков с хлебом, выпеченным из муки крупного помола. Индейцы, живущие в прерии, его очень любят: куль маиса, кое-какие безделушки, которыми украшают себя индейцы, грубые сиропы. Несколько кусков ярко окрашенной домотканной шерстяной материи – вот и весь его товар. Металлическими изделиями он почти не торгует. Он сам платит за них слишком дорого, ибо их привозят издалека и без зазрения совести облагают непомерно высокими пошлинами. Огнестрельным оружием он вовсе не торгует. Индейцам этих прерий его привозят с Востока. Но испанские ружья, легкие мушкеты и штуцеры командчи добывают во время набегов на южные мексиканские города. Возвращаясь из своего дорогостоящего и опасного путешествия, охотник привозит сушеное бизонье мясо и шкуры. Одни он добыл сам на охоте, другие выменял у индейцев на свои товары. В обмен на вещи отдают и лошадей, и мулов, и ослов. Индейцы владеют огромными стадами. У них сотни голов скота, и почти на всех мексиканское клеймо. Другими словами, индейцы крадут их в поселениях, расположенных в нижнем течении Рио-Гранде, а затем продают в верховьях Рио-Гранды. И торговля эта. считается совершенно законной. По крайней мере, сейчас дело обстоит так, что ничего тут не поделаешь. Охотники на бизонов редко отправляются в прерии большими группами. Иногда их собирается много. Они берут с собой жен и детей и кочуют с ними. Точно индейское племя. Однако чаще всего в путь пускаются Один-два охотника с лошадьми, мулами и слугами. Вот и вся экспедиция. Дикие обитатели прерий тревожат их меньше, чем обычных путешественников. Команчи и другие племена знают, с какой целью они пускаются в прерию, и радушно принимают их. И при всем этом люди с двойной профессией, полуохотники-полуторгаши, нередко обманывают индейцев и плохо обращаются с ними. Они передвигаются на вьючных мулах и в повозках, запряженных мулами или быками. Такая повозка – самый примитивный способ передвижения. Она двухколесная. Колеса вырезаны из тополя и насажены на прочную деревянную ось. Колеса эти обычно не совсем круглые, Они скорее овальные или даже квадратные. Двойное дышло тянется от оси, а сверху водружено нечто вроде глубокого четырехугольного ящика. Несколько пар быков впряжены в это сооружение простейшим способом. Деревянную поперечную, заранее прикрепленную к дышлу, привязывают к рогам. На быках нет ни ерма, ни сбруи. Налягут буки головами на поперечную и тянут весь поезд. Придя в движение, деревянная ось поднимает такой скрип и визг, что никакими словами не описать. Лишь в доме, где много детей всех возрастов и все они кричат в один голос, можно услышать такую чудовищную какофонию Или для этого надо отправиться в Южную Мексику. где нас оглушит подобной музыкой стадо вопящих обезьян.